Глава 36. Откровения продолжаются. Однако, когда они сидели среди сосен на обочине дороги, на полпути к вершине холма между уимбарном и Рингвудом, мистер Хубдрайвер снова заговорил о своем положении в обществе. «Неужели вы считаете, что продавец тканей может быть достойным человеком?» Внезапно спросил он, вынув изо рта сигарету. «Почему же нет?» «Например, потому что старается продать людям то, что им не нужно?» Но ведь он делает это по необходимости. Торговля, пожал плечами мистер Хубдрайвер. Без хитрости или даже обмана ничего не заработаешь. Спорить бессмысленно. Профессия эта не слишком честная и не слишком полезная, да и ценится невысоко. Ни свободы, ни досуга. И за дня в день с 7 утра до половины девятого вечера стоишь за прилавком. Жить совсем некогда, не так ли? Настоящие рабочие смеются над нами. А образованные ребята вроде банковских служащих и секретарей в приемных адвокатов смотрят свысока. Внешне все выглядит прилично. А на самом деле нас держат в общежитии как заключенных, кормят хлебом с маслом и погоняют словно рабов. В итоге ты приличен настолько, чтобы не чувствовать себя приличным. Без денег нет никаких перспектив. Только один из сотни продавцов зарабатывает достаточно, чтобы жениться. А если даже и женится... Управляющий при желании может заставить его чистить ботинки, и он даже пикнуть не посмеет. Вот что такое продавец тканей. А вы предлагаете довольствоваться подобной судьбой. Вы сами согласились бы работать продавщицей? Мисс Милтон ничего не ответила, только устремила на него полный сочувствие взгляд. А он остался во власти мрачных мыслей. После долгой паузы мистер Хубдрайвер заговорил снова. Я вот думаю произнес он негромко и умолк. Джесси внимательно взглянула на него, и в карих глазах вспыхнул теплый нежный свет. Открывая душу, мистер драйвер смотрел не на собеседницу, а на траву, и в особо важные моменты энергично двигал руками, которые держал на коленях ладонями вверх. Но сейчас его руки безвольно повисли. «Да?» «Я думал сегодня утром», — снова начал мистер драйвер О чём же? Глупо, конечно. И всё-таки. Мне около 23 лет. До 15 я учился как положено, но вот уже 8 лет как забросил учёбу. Продолжить уже поздно. В школе я вовсе не числился отстающим. Занимался алгеброй, латынь прошёл вплыть до вспомогательных глаголов, кое-что понимал по-французски. Короче говоря, какая-то основа знаний есть. «То есть вы думаете, стоит ли продолжать работать над собой?» «Да», — подтвердил мистер Хубдрайвер. «Совершенно верно. Без капитала в торговле тканями делать нечего. Но если бы можно было получить образование...» «Почему же нет?» — удивилась молодая леди в сером. Такого решительного подхода он от нее не ожидал. «Вы думаете, можно?» «Конечно. Вы же мужчина. Вы свободны. Она воодушевилась. «Хотела бы я оказаться на вашем месте, чтобы получить возможность бороться». «Но все-таки прошло целых восемь лет. Их можно наверстать. Те, кого вы называете образованными людьми, не двигаются вперед. При желании вы быстро их догоните. Они вполне довольны жизнью. Играют в гольф, придумывают, какие умные слова сказать женщинам, вроде моей мачехи, ходят по званым обедам. Вы уже опередили их, по крайней мере, в одном». «Они считают, что все знают, а вы — нет. На самом деле они знают совсем мало». «Боже мой!» — воскликнул мистер Хубдрейвер. «Как же вы умеете вдохновлять!» «Если бы я могла вам помочь!» — проговорила Джесси и многозначительно умолкла. Он снова погрузился в раздумья и внезапно заметил. «Совершенно очевидно, что вы невысокого мнения о продавцах тканей». Снова наступило молчание. Сотни знаменитых людей, — заговорила Джесси, — вышли из низших социальных слоев. Бёрнс был землепашцем-крестьянином, Хью Миллер — каменщиком, а Додсли — лакеем и многие другие. Миллер, Хью. 1802-1856 годы жизни. Шотландский геолог, писатель, фолклорист. Додсли, Роберт. 1704-1864 годы жизни. Английский книготорговец, издатель, поэт, драматург и писатель. Но продавцы тканей. Мы слишком слабы и манерны, чтобы чего-то добиться. Ведь в борьбе можно помять сюртуг и испачкать манжеты. А как же теолог Кларк? Он торговал тканями? Кларк, Сэмюэл, 1675-1729 года жизни. Английский философ и теолог, ученик Ньютона, приверженец и пропагандист его идей. Говорят, был один, который открыл швейную фабрику, а других не слышал. Читали роман Томаса Гарди «Джуд незаметный". Гарди, Томас, 1840-1928 годы жизни. Крупнейший английский писатель и поэт поздней викторианской эпохи. "Нет", признался мистер Хобдравер и не дожидаясь объяснения, начал перечислять прочитанные книги. На самом деле я читал мало. В моем положении просто не хватает времени. У нас в магазине есть небольшая библиотека, я ее всю прочитал. Почти все, что написала Анни Безант, а также романы Мэри Элизабет Брэдден, Райдера Хагарда и других. Безант. Анни. 1847-1933 года жизни. Английский теосов, писатель и оратор, сторонница независимой Ирландии и Индии. Брэдден. Мэри Элизабет, 1835-1915 года жизни. Популярная английская писательница викторианской эпохи. Хаггард Генри Райдер, 1856-1925 годы жизни. Английский писатель, представитель викторианской и эдвардианской приключенческой литературы. Конечно, все это хорошие книги и писатели первоклассные, и все же не могу сказать, что они очень на меня повлияли. Однако есть множество книг, о которых все вокруг говорят, а я их не читал. А что-нибудь, кроме романов, вы читаете? Очень мало. Я устаю после работы, да и книги достать трудно. Конечно, иногда я посещаю общедоступные лекции. Например, слушал курс о драматургах эпохи королевы Елизаветы, но мне показалось чересчур заумно. В том же центре занялся резьбой по дереву, но порезал большой палец и оставил это занятие. Расстроенный. С грустным лицом и безвольно повисшими руками мистер Худдравер представлял печальное зрелище. Тож над думать, как всю жизнь меня дурачили, добавил он печально. Мой школьный учитель заслуживает примерной порки. Он самый настоящий вор. Должен был сделать из меня человека, а вместо этого украл 23 года жизни, набив голову всякой ерундой. И вот он я перед вами. Ничего не знаю и ничего не умею, а время учиться миновало. Разве? Усомнилась Джесси, однако спутник, кажется, ее не слышал. А родители не придумали ничего лучше, как заплатить 30 фунтов? Целых 30 фунтов за то, чтобы сделать из меня того, кто я есть. Управляющий обещал научить профессии, а в итоге сделал подручным. Так в торговле тканями всегда поступают с новичками. Если бы каждый мошенник сел в тюрьму, Да у кого было бы купить ленту или отрез на платье. Бернс и ему подобные ребята заслуживают глубокого почтения, но, увы, я не из их числа. И все же я не настолько плох, чтобы при должном образовании ни на что не сгодился. Хотелось бы знать, что стало бы с теми парнями, которые насмехаются над такими, как я, если бы их точно так же водили за нос. А начинать жизнь заново в 23 года поздновато. Мистер Хубдрайвер взглянул на нее с грустной улыбкой. Сейчас он был более печальный и мудрый, чем представлял себе в самых смелых фантазиях. «А вы смогли все изменить», — продолжил он, вздохнув. «Вы настоящая. Благодаря вам я задумался о том, кто я есть и кем мог бы стать, если бы обстоятельства изменились». «Измените обстоятельства». «Но как?» «Работайте. Прекратите играть в жизнь». Посмотрите в лицо реальности, как должен смотреть настоящий мужчина. Ах, растерянно отозвался мистер Хубдрайвер, искосов взглянув на нее. Но даже тогда все равно ничего не получится. Слишком поздно начинать. Разговор закончился. Воцарилось задумчивое молчание.